Глава 20. Прощение. Начните направлять чувство заботы и доброты своим близким и друзьям и постепенно расширяйте этот круг, чтобы в него вошли даже незнакомые люди. Вспоминайте о них и желайте им благополучия. Возможно, стоит испробовать и традиционные слова. «Пусть ты освободишься от страдания», «пусть ты обретешь покой». Обратите внимание, что когда вы проявляете подобную заботу о других, в вашем сердце появляется больше места и для вас. Обратившись к себе по имени, скажите «Пусть я освобожусь от трудностей, пусть я обрету покой». Некоторые дни жизни, посвященные состраданию и любящей доброте, стоит благодарно посвятить тому, чтобы научиться сохранять открытость сердца даже к закрытости. Я знаю немало замечательных людей, даже людей, которых считают великими, но я не встречал человека, сердце которого открыто всегда. Даже Далай-лама говорит, что у него возникает гнев, и он произносит слова, которые к его огорчению нельзя вернуть обратно. Прощение себя и других средства чтобы оставаться в настоящем, а не погружаться в раскаяние из-за неискусных моментов в прошлом. Прощение творит чудеса. Медитация прощения Вспомните о человеке, который вызывает у вас отчуждение. И просто ради эксперимента для выявления истины На мгновение впустите этого человека, который, на ваш взгляд, навредил вам, в свое сердце. Вообразите, что он присутствует рядом. Смотрите, как он стоит здесь, и внимательно отмечайте, что вы чувствуете, когда он находится рядом. Что происходит, когда вы обращаетесь лицом, а не спиной, к человеку, с которым имеется неразрешенный конфликт? Обращайте внимание на возникающие чувства и на то, что они уменьшают вашу способность менять происходящее – страх, осуждение, вину, гнев. Позвольте этим чувствам возникать и исчезать. Теперь в своем уме открыто взгляните на этого человека и скажите, что прощаете его. Прощаю тебя за любые поступки, что ты, возможно, совершил в прошлом, которые причинили мне боль, посредством твоих слов, твоих действий, даже твоих мыслей. Какую бы боль, намеренно или ненамеренно, ты не причинил мне, я прощаю тебя. Обратите внимание, что сами эти слова «прощаю тебя», идущие от сердца и обращенные к этому человеку, даже если они еще не обладают сильным импульсом, все-таки ослабляют защиты, поскольку по меньшей мере заставляют задуматься о возможности прощения. Что вы чувствуете, когда начинаете прощать других, чтобы в вашем сердце появилось больше места для вас? Проявляйте милосердие к себе. Проявляйте милосердие к другим. Простите их. Позвольте им соприкоснуться с возможностью вашего прощения. Впустите их в свое сердце. Простите их за те мгновения, когда их сердца еще не умели видеть. Будьте милосердны к себе. Простите их. Когда вы изгоняете кого-то из своего сердца, это причиняет сильную боль. Омертвляются многие части вашей личности. Простите других, ведь вы хотите, чтобы простили вас. Простите, ведь вы, наверное, хотите, чтобы тот, кто изгнал вас из своего сердца, принял вас обратно. Голосом своего сердца скажите ему «Прошу у тебя прощения за любые мои поступки, которыми я причинил тебе боль, намеренно или ненамеренно. Какими бы словами и действиями я не причинил тебе боль, прошу». Прости меня. И чтобы продолжить этот исцеляющий эксперимент, позвольте этому человеку снова принять вас в сердце и почувствуйте его милосердие. Позвольте ему простить вас. Пусть вас коснется возможность его прощения. Внутренне поблагодарите Его и сохраняйте открытость для Его прощения. Затем внутренне обращаясь к себе, скажите. «Прощаю тебя!» Сначала эти слова могут даваться с трудом, словно не бросает вызов сердцу милосердия. И все же повторите «Прощаю тебя!» Сколько еще вы сможете выносить это самоосуждение, этот страх перед собой? Что произойдет, когда вы простите себя? Если ваш шум в своей беспощадности говорит, что «прощать себя» значит «потакать себе», Осознавайте этот недобрый, неисцеленный ум, такой гневный и страдающий. Примите его. Вдыхайте прощение сквозь точку скорби прямо в чувствительный центр сердца. Каждый вдох черпает прощение из колодца вашей глубочайшей природы. Обращаясь к себе с чувством прощения в сердце, назовите себя по имени и скажите. «Прощаю тебя» и почувствуйте, как ваше сердце наполняется милосердием. Мы причастны к горестему исцелению всего человечества. Как мы стремимся к освобождению, стремятся к нему и все существа. Пусть ваша забота о благополучии других дарует свет всем, кто тоже хочет всего лишь освободиться от боли. И голосом своего сердца скажите тем, кто населяет вашу жизнь, вашу память. Пусть ты освободишься от страдания. Пусть ты обретешь покой. Пусть ваше милосердие, пусть ваше прощение и сладостная победа вашего сердца, его готовность принять прощение, наполняют умы и мир, любящий добротой. Пусть это чувство милосердной связи с собой продолжает расширяться. Пока весь мир не начнет парить, словно пузырь, в океане сострадания в вашем сердце. Пусть ваше милосердие, ваше прощение, ваша любящая доброта обнимают эту страдающую планету. Услышьте в своем сердце голоса бесчисленных сердец, сливающихся в хоре. Пусть все существа, где бы они ни были, будут свободны от страдания. Пусть все существа обретут покой. Многие люди могут замечать, что выбирают одного и того же человека, когда выполняют обе части практики прощения. Мы прощаем другого и, в свою очередь, также просим прощения у него. Стелла, которая была страдающим образцом противоречивых чувств, обиды и долга, Рассказывала о том, как заботилась о своем умирающем отце, некогда жестоком к ней. Я не сделала для своего отца того, что должна была, когда он умирал. Я не была рядом с ним. Мне нужно было быть рядом. Он умер в одиночестве. Мы настолько привыкли испытывать чувство вины, что часто не желаем признавать гнев по отношению к человеку, которого мы на наш взгляд подводим. Невозможно ожидать, что он будет проявлять рациональность в таких обстоятельствах. Когда мы причиняем боль человеку, который, как мы считаем, причинил боль нам, раскручивается воронка вины и стыда. Мы пытаемся спрятать моменты, которые считаем отклонениями, однако прощать себя нам не становится легче. Мы не понимаем, что, как ни странно, только когда мы простим другого, Сможем мы простить и себя. Может быть, вам нужно простить человека, чьего прощения вы больше всего желаете. Когда вы сделаете это, вы сможете с открытым сердцем взглянуть на себя. Пусть все существа освободятся от препятствий к состраданию. Пусть все существа слушают, исполнившись милосердия.